Забрал в сиденье картонную папку с бумагами. Поморщился, когда из гаража донеслась витиеватая ругань. Этому словесному пассажу предшествовал хрип сбрыкнувшего мотора. «Эй, Коваленко, а ну не ругаться!» — крикнул офицер. Матерный монолог прервался. Нарисовалась чумазая физиономия механика с гаечным ключом в мозолистом кулаке. «А как не ругать, товарищ капитан?» — обиженно прогудел боец в засаленном комбинезоне.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 Ему заломили локти, извлеклись к оборотабельный наган. Умелые руки мастерски ощупали карманы кителя, форменные брюки, рукава. Три суровые физиономии висели над душой. «Следуйте за нами», — сказал Гамарин. «Надеюсь, у вас хватит благоразумия не сопротивляться и не качать права. Этим вы только отяготите свою участь, Олег Петрович». «Послушайте, это страшная ошибка. Вы совершаете непоправимое».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 От чего тут окончательно скис? Кузов глянул на мятую, никому не нужную бумагу. В глазах сотрудника контрразведки смешь заблестел смешливый огонек. Хорошо, распишитесь, Олег Петрович, раз такое дело, заявил он. А то ведь действительно с этой вашей волокитой. Потанин подрагивающей рукой поставил за карючку, облизнул губы. Его подтолкнули в спину. Он споткнулся на пороге.